Глава тридцатая «Полина!» Кто-то кричит рядом, и меня быстро отрывают от пола. Я только и могу, что ухватиться за крепкие плечи. «Князь!» Это точно он, и сейчас он прижимает меня к себе и садится вместе со мной на кровать. «Врача! Врача сюда! Быстро!» Паника накрывает с головой, хоть я и знаю, что волноваться нельзя. Все, что могу, силой прижаться к Александру, стараясь хоть как-то дышать. А после он подносит к моим губам ингалятор и делает пару впрыскиваний. Тише, тише, девочка, вдыхай, просто вдыхай. Сквозь пелену слез я вижу очертания его свитера и чувствую, как князь гладит меня по голове. В его руке я замечаю ингалятор. Он вытащил его из своего кармана. Он меня спас. Тебе лучше! Лучше дышать, Полин. Да, хриплым голосом отвечаю, со страхом поглядывая на этот букет. Это вы, вы принесли, чтобы я быстрее? Нет. Чеканит холодно, а после поднимается и, взяв этот букет, выкидывает его через открытое окно. Кто приходил к тебе? Я не знаю, я спала и не видела. Обхватываю себя руками, вставая с кровати. Я больше не чувствую себя здесь в безопасности. Становится страшно. Если не князь так решил меня прикончить, то кто? Ну все, Полин, тише. Вздрагиваю, когда Александр подходит и обнимает меня. Обнимает как девушку, а не как инкубатор. Нежно прижимает к себе. Я же даже пошевелиться боюсь, а после не знаю почему, но обнимаю его в ответ, прижимаясь к груди осторожно. Мне нужна ласка и защита. Пусть даже от чудовище, ненавидящего меня всем сердцем. Сейчас это то, что мне необходимо. Как ты себя чувствуешь?» Подевает мой подбородок, заставляя посмотреть на себя. «Уже хорошо. Кто-то желает мне смерти». Снова начинаю нервничать, понимая, что кто-то специально забрал ингалятор. И мы оба это понимаем. Начинаю снова тяжело дышать. Александр пристально смотрит на меня, а после я даже среагировать не успеваю, как он наклоняется и касается моих губ своими. Князь меня целует. Всего миг, маленькая секунда, но я не отворачиваюсь. Я отвечаю на его поцелуй, потому что он мне нужен. Он помогает переключиться и снова не поймать этот приступ. Поцелуй оказывается безболезненным и нежным. Мы носами чуть соприкасаемся, и когда Александр отстраняется, я опускаю голову. От стыда. Почему-то грудь ноет. Мне понравился поцелуй. Очень. Но я в жизни этого ему не скажу. Зачем Александр это сделал? Он ведь меня ненавидит. Я неприятна ему. Я его враг. Зачем тогда он помог мне допустить еще один приступ, если ему все равно на меня? Да еще и таким способом. Мне ведь не было больно от его поцелуя. Неужели он не хотел, чтобы я снова страдала? Облизываю пылающие губы. Чуть покалывает их от его щетины. Зачем вы поцеловали меня? Не хотел, чтобы ты снова поймала приступ. Смотрит на меня как-то страшно. Напрягся весь, кулаки сжал. Вот оно что. Жалеет, видно, что измазался от меня. Коснулся ненавистную, да еще и губами. Противно, наверное, ему. «Не целуйте меня. Вы меня ненавидите. Инкубатор не целует». Князь поддевает меня за подбородок, заставляя посмотреть себе в темные зеленые глаза. Гладят по щеке, а у меня мурашки бегут от его прикосновения. Хоть мне и не больно. Мне как-то обидно, что ли. Жену ему не было так сложно целовать, как меня. Хотя почему я нас сравниваю? «Жену князь очень любил, а меня ненавидят до скрипа в зубах. Ты не инкубатор. Инкубатор. Целуют только любимых. Меня не надо целовать. Собирайся, домой поедем». Александр прокашливается и помогает выйти. Не касается больше меня и, кажется, князь понял, что только что сделал ошибку. Никто не целует инкубатор, потому что он ничего не чувствует и чувствовать не должен. Хоть мне до слез обидно и больно, что я всего лишь тело для вынашивания его ребенка. Ничего больше. Ничего. Кроме даже на какой-то чертов миг. Князь забрал меня с больницы в тот же день, и почему-то мы спешили домой, словно оставаться в клинике уже было небезопасно. Оказавшись снова в особняке, я направляюсь в ту первую свою комнатку, но Александр берет меня за руку и ведет к себе в спальню. «Зачем? Я ведь уже забеременела». Бубню под нос. «Не страшно, если честно, что князь может воспользоваться моим теперь уязвимым положением и поиметь меня. Я слабая стала и сейчас вообще не смогу ему противостоять. Я не смогу защититься». Не трясись, не трону, но лучше рядом спи. Я смогу помочь, если тебе станет плохо. Я нахожу логику в его словах и коротко киваю. Князь думает про ребенка, и это хорошо, это правильно. А я как-то выдержу уже находиться с ним рядом ночью, хоть мы и не спали ни разу вместе. Где вы будете спать? Вы же не будете спать со мной в одной постели? Раздраженно поджимает губы. «Найду место». Бросает мрачно и оставляет мои вещи в комнате. Фаина поможет разобрать. Не поднимай сама ничего. И на улицу выходи гулять. «Хорошо, я выйду». Говорю это, смотря куда-то в пол, и князь выходит. Только тогда могу опуститься на кровать и положить ладони на уже хорошо выпирающий, почти что шестимесячный животик. Снова чувствую толчки, когда вспоминаю поцелуя Александра. Почему я его опять вспоминаю? Потому что так меня никто еще не целовал. Я не могу этого объяснить. Александра на мне словно метку поставил. Губы до сих пор огнем горят, и мне не было противно. А должно было быть. По-хорошему, ведь он желает мне смерти, но, как ни странно, у меня к князю больше нет ненависти. Еще три месяца, и он тоже перестанет меня ненавидеть, когда меня не станет. Он все это время словно тяжелую глыбу нес на плечах. Ему точно будет лучше, когда отомстит. Я в это верю. Я так хочу себя успокоить, потому что все время думать о том, что я умру, сразу после родов, просто невыносимо жутко. Сынок, еще немного. Посиди еще, подрасти. Глажу свой живот, я тоже уже чувствую, что там мальчик. Пусть лучше мальчик, раз князь так сильно его хочет. Девочке Александр рад не будет, а допустить, чтобы он разозлился еще и на ребенка, я просто не имею права. Я справлюсь, рожу ему сына, будет мальчик, я в этом уверена. Весь день я только и делаю, что гуляю на улице. Сад стал еще красивее, зелень больше распустилась. Все зацвело, заполыхало, но ни одного цветка, вызывающего приступ, я не нахожу. Словно все подобрано для меня, чтобы я могла тут гулять, дышать и наслаждаться. И я не хочу верить в то, что князь и об этом позаботился. Но, похоже, это так и есть. Какой он на самом деле? Каким был до потери семьи? Чудовище без сердца, жестокий ублюдок, безжалостный бандит? Я не знаю. Но на тех фото, что я нашла в детской, я увидела просто любящего мужчину. Он однолюб, я почему-то уверена в этом. Александр очень любил свою жену. Он тоскует по ней. Потому в доме не было никаких изменений после ее смерти. Будет ли он любить также моего ребенка? Я надеюсь, что да, иначе какой во всем этом смысл? Что будет, если Александр увидел в малыше меня? Я не хочу об этом думать, так же, как и о том, как именно князь лишит меня жизни после родов. Удавка, пистолет или просто скормить тигру. А может, что похлеще? Какой смерти заслуживает та, которую он ненавидит? Страшной, горькой, долгой, наверное. Я никогда не думала, что умру молодой, но, кажется, теперь это хотя бы смысл приобрело. Князю лучше станет, я подарю на свет ребенка, не так уж и плохо. На самом деле я стараюсь не думать об этом, это всегда наводит на меня тоску. Это ведь получается, я не услышу, как говорит мой сын, не увижу его первых шагов, не буду наслаждаться его запахом. Что ждет меня после родов? Конец, темнота, забытье. Меня ждет возмездие, и я боюсь спросить Сашу о том, как именно это будет. Он тогда с такой уверенностью об этом говорил, его глаза облестели ненавистью ко мне. Он не оступится, так что нет смысла еще раз это обсуждать с ним, пытаться переубедить, доказать обратное. Он хочет мести, а я... Я хочу родить здорового малыша. Пусть его хотя бы любит, не меня. Пусть его целует, не меня. Князя нет до самого вечера, и когда темнеет, я расстилаю постель. Мы будем спать сегодня в одной комнате, и я не знаю, как это будет. Смогу ли я вообще уснуть с ним рядом?